Да, вот где мое место. Я рождена, чтобы жить в Америке. Я прилетела сюда только вечером, но уже успела влюбиться в этот город. У нас потрясающе красивый отель. Весь отделан известняком, мрамором с высокими потолками. Мы остановились в огромном номере с окнами на центральный парк, с обшитой панелями гардеробной и удивительной ванной, которая наполняется едва ли не за пять секунд. И вообще, здесь все такое роскошное и большое. Вот вчера, к примеру, Люк предложил выпить по стаканчику на ночь в баре на первом этаже. Мне принесли такую порцию мартини, какой я в жизни не видывала. Я даже думала, что не смогу ее одолеть. Хотя в конце концов все таки одолела. А потом заказала еще одну, потому что отказаться было бы грубо. К тому же все вокруг такие милые. Персонал в гостинице всегда тебе улыбается. А когда ты говоришь им спасибо, они обязательно отвечают «пожалуйста». В Англии такого не дождешься. В лучшем случае человек пробурчит что-то себе под нос. К моему удивлению, мне уже прислали букет цветов с приглашением на обед от матери Люка Эленор, которая живет тут, в Нью-Йорке. И еще один букет от телевизионщиков, Я встречаюсь с ними в среду. Плюс целую корзину фруктов от человека, имени которого я ни разу не слышала, но который, по-видимому, страстно желает со мной познакомиться. А когда Зелда из утреннего кофе в последний раз присылала мне корзину фруктов, вот и я о том же. Я пью кофе и счастливо улыбаюсь Люку. Мы сидим в ресторане, доедаем завтрак. «Люк скоро уйдет на деловую встречу, а мне предстоит решить, чем заняться сегодня». «На эти два дня никаких собеседований не назначено, так что я сама себе хозяйка. Могу посетить музеи или прогуляться в Центральном парке или заглянуть в пару магазинов». Еще кофе не желаете?» — Раздается голос у моего уха. Рядом с нашим столиком замер улыбающийся официант с кофейником в руке. «Понимаете, о чем я? Как только мы сели за стол, нам то и дело предлагают подлить кофе, а когда я заказала апельсиновый сок, мне принесли огромный стакан, украшенный лимонной кожурой. Я уж не говорю о восхитительных оладьях, которые только что начисто смела с тарелки. Сами подумайте, разве оладьи на завтрак — это не гениально?» «Насколько я понимаю, ты собираешься в спортзал?» — спрашивает Люк, складывая утренний номер Daily Telegraph. Он каждый день просматривает все газеты, и американские, и английские. И это хорошо, потому что я по-прежнему могу читать свой гороскоп в Daily World. «В спортзал?» — удивляюсь я. «Я думал, с этого будет начинаться твой день», — говорит он и берется за Financial Times. «Утро в спортзале». Я чуть было не ответила, какая ерунда, но вовремя спохватилась. Кто знает, чего я она обещала вчера вечером после второго Мартини? Ну и что? Конечно, я могу пойти в спортзал. Это было бы даже полезно. А потом, потом я, пожалуй, с удовольствием погуляю по городу. Здесь же масса всяких известных зданий. «Знаете, по-моему, я где-то читала, что магазин Bloomingdale's отличается очень изысканной архитектурой». «Чем потом займешься? Еще не решила», — уклончиво отвечаю я, наблюдая, как официант ставит на соседний столик тарелку с французскими тостами. «Ням-ням, как вкусно». «Почему у нас в Европе так не готовят?» «Наверное, пойду обследовать Нью-Йорк». Я спрашивал у администратора внизу. Мне сказали, что в 11 часов начнется пешая экскурсия по Нью-Йорку с гидом. Говорят, очень неплохая. «А, ну да, пожалуй, это удачная мысль. Если только ты сначала не хотела разделаться с покупками, чтобы заняться всем остальным». Добавляет Люк и берет «Таймс». Я удивленно на него смотрю. «Разве с покупками можно разделаться?» Это с другими делами можно разделаться, чтобы заняться покупками. А может, действительно стоит пойти на эту экскурсию, чтобы уже не возвращаться к культурной программе? Знаешь, идея с экскурсией мне нравится. Надо же мне узнать город, в котором я буду жить». Оглядываю зал ресторана, деловых мужчин и ухоженных женщин, сидящих за столами, и расторопных официантов, беззвучно снующих вокруг. Господи, подумать только, мы станем настоящими нью-йоркцами. Бекке. Люк кладет газету и принимает скорбный вид. Я тебе хотел кое-что сказать. Все случилось так быстро, что у меня не было возможности сделать это раньше. Но, думаю, ты должна это услышать. Ладно. «Нерешительно» отвечаю я. «Говори». Переезд в другой город — шаг серьезный, Особенно, когда речь идет о таком городе, как Нью-Йорк. Я тут много раз бывал, но даже меня он иногда угнетает. «Ясно. Ты это к чему?» «Это я к тому, что тебе не стоит спешить». «Не думай, что ты сразу впишешься в новую среду. Темп жизни и уровень стресса тут намного выше, чем в Лондоне». «Я смотрю на него в замешательстве. Так ты считаешь, я не смогу здесь жить?» «Нет, я этого не говорил», — отвечает Люк. «Я всего лишь сказал, что тебе нужно постепенно осваиваться в городе. Осмотрись для начала. Подумай, насколько здешняя жизнь тебе подходит». Может, ты возненавидишь этот город и переезжать сюда не захочешь? Конечно, я надеюсь, что этого не случится. Но лучше быть к этому готовой. Понятно, — бормочу я. Так что просто посмотри, как сложится у тебя сегодняшний день. А вечером мы вернемся к этому разговору. Хорошо? Хорошо. Я задумчиво допиваю кофе. Я докажу Люку, что смогу вписаться в этот город. Что смогу стать настоящим нью-йоркцем. Пойду в спортзал, потом выпью какой-нибудь полезный травяной отвар, а потом... а потом, может, пристрелить кого-нибудь. Хотя, пожалуй, одного спортзала вполне достаточно. Вообще-то, я очень даже не прочь посетить спортзал, потому что в прошлом году купила на распродаже клевый спортивный костюм от Донны Карон. Но с тех пор у меня так и не было возможности его надеть. Я, конечно, собиралась записаться в спортклуб и даже заполнила форму для получения членской карты клуба «Холмс Плейс» в нашем районе. Но потом мне на глаза попалась прелюбопытнейшая статья. В ней утверждалось, что можно худеть, если просто активнее двигаться и суетиться в течение дня. Шевелить пальцами, например. И я решила побольше шевелиться. А на деньги, отложенные для спортзала, купила платье. «Нет, я, конечно, очень даже люблю спорт. Просто обожаю. И если уж мне предстоит поселиться в Нью-Йорке, буду каждый день заниматься в спортзале. Разве нет? У них тут вроде закон такой или правило, так что и мне пора привыкать». Подхожу к дверям фитнес-центра и оглядываю свое отражение. «Хм, недурно». Говорят, нью-йоркцы все худые и подтянутые, но, по-моему, я выгляжу даже лучше некоторых из них. Взять хотя бы того лысого дядьку в серой футболке. Судя по фигуре, он вообще ни разу до этого в спортзале не был. «Здравствуйте!» Передо мной вырастает мускулистый парень в черном обтягивающем костюме. «Я Тони. Как дела?» «Спасибо, хорошо», отвечаю я, и как бы, между прочим, растягиваю подколенное сухожилие. Во всяком случае, мне кажется, что это подколенное сухожилие. Ну, это в ноге, которая Так, пришла размяться немного. Я невозмутимо переминаюсь с ноги на ногу, сплетаю кисти в замок и вытягиваю перед собой руки. В зеркале на противоположной стене вижу свое отражение, и знаете... выгляжу я просто обалденно пусть даже это только лично мое мнение вы часто занимаетесь спортом спрашивает тони только не в спортзале я наклоняюсь чтобы достать до пальцев ног но передумываю и решаю достать только до коленей но я много хожу пешком прекрасно на беговой дорожке или в парке в основном по магазинам а растерянно тянет тони «Но я часто ношу в руках тяжести, объясняю я. Знаете, сумки с покупками». «Ясно». Тони все еще в замешательстве. «Что ж, показать вам, как работает тренажер? «Нет, спасибо». «Думаю, справлюсь сама», — уверенно отвечаю я. Вот еще не хватало мне выслушивать его объяснение, что да как работает и сколько там режимов, что я совсем тупица. Беру из стопки полотенце, вешаю его себе на шею, как шарф, и направляюсь к беговой дорожке». Уже в ней-то нет ничего мудрёного. Встаю на дорожку и рассматриваю кнопочки на панели. Мигает надпись «Время». И немного подумав, я ввожу 40 минут. Пожалуй, нормально. Для прогулки вполне достаточно, да? Так, теперь мигает программа. Прокрутив весь список, выбираю «Эверест». По-моему, это интереснее, чем просто подъём. уровень. Кого бы спросить? Оглядываю зал, но Тони рядом не видно. Лысый дядька взбирается на соседнюю беговую дорожку, и я наклоняюсь к нему и вежливо говорю, «Простите, вы мне не подскажете, какой уровень лучше выбрать?» «Кому как», — отвечает он. «Вы в хорошей форме?» «Ну, скромно улыбаюсь я, как вам сказать?» «Я ставлю пятый уровень, если вам это о чем нибудь говорит». и мужчина быстро нажимает кнопочки на своей панели. «Хорошо, спасибо. Так, если он на пятом уровне, то я наверняка не ниже, чем на седьмом. Посмотрите на него и посмотрите на меня». И Я нажимаю кнопку с цифрой 7, потом «Старт». Дорожка двинулась, и я иду. «Знаете, оказывается, это приятно». «Нужно почаще выбираться в спортзал или вообще записаться в спортклуб». И это только еще раз подтверждает, что прекрасную форму можно сохранить без всяких усилий. Потому что идти мне очень легко, даже слишком легко. Надо было, наверное, выбрать уровень «Подождите». Дорожка поднимается. И ползти начала быстрее. «Мне приходится бежать, чтобы и не свалиться». Но это ничего. Я ведь для этого сюда пришла так, чтобы хорошенько пробежаться. Да, легкий бег с легкой одышкой. Ведь это означает, что мое сердце работает, а ему это полезно. Прекрасно. Главное, чтобы... Она опять поднимается. Боже! Она бежит всё быстрее и быстрее. Я так долго не выдержу. У меня все лицо красное, в груди сдавило. Я задыхаюсь и сжимаю поручни этой чёртовой штуковины. Я не могу так быстро бежать. Нужно замедлить ход. Судорожно тыкаю подряд на все кнопки панели, но дорожка всё крутится и крутится, и вдруг... поднимается ещё выше. О, нет. Только не это. На панели мигает надпись «Осталось 38 минут». Еще тридцать восемь минут? Скосив глаза вправо, вижу, что лысеющий мужчина спокойно и непринужденно бежит на своей дорожке, словно под горку спускается. Я хочу его позвать, но не могу открыть рот. Я вообще ничего не могу поделать. Только изо всех сил перебираю ногами. Вдруг он оборачивается ко мне, и у него тут же меняется выражение лица. «Мисс, вам нехорошо?» Он быстро останавливает свою дорожку, потом подскакивает к моей и тыкает в какую-то кнопку. Дорожка замедляется, останавливается, а я без сил валюсь на поручень. «Выпейте воды», — лысый протягивает мне стаканчик. С «Спасибо», — выдыхаю я и, спотыкаясь, слезаю с дорожки, Все еще хватая ртом воздух. Мои легкие того и гляди разорвутся. а в зеркале вместо своего отражения я замечаю какую-то багровую, перекошенную физиономию. «Может быть, на сегодня вам достаточно?» — заботливо спрашивает Лысый. «Да, соглашаюсь я. Пожалуй, достаточно». Залпом выпиваю воду, силясь вернуть нормальное дыхание. «Знаете, по-моему, все дело в том, что я не привыкла к американским тренажёрам». «Вполне возможно», — кивает он. «С ними иногда сложно совладать. Хотя вот этот, он весело похлопывает по стальным поручням снаряда, сделан в Германии». «Ну да», — после некоторой паузы отвечаю я. «Да». «Спасибо за помощь». «Всегда пожалуйста», — отвечает Лысый. И с улыбкой забирается на свой аппарат. «Господи, какой конфуз». Когда я иду по фойе, уже успев принять душ и переодеться, чтобы присоединиться к пешей экскурсии по Нью-Йорку, настроение у меня не очень радужное. Возможно, Люк прав. Может, я и впрямь не впишусь в бешеный ритм Нью-Йорка. Неужели идею переехать сюда из области фантастики? Группа правильных туристов, жаждущих совершить прогулку по городу, уже собралась. Почти все намного старше меня. И теперь с интересом слушает молодого энергичного человека, который эмоционально рассказывает о Статуе Свободы. «Привет», — прерывает он свою лекцию при моем появлении. «Тоже на экскурсию?» «Да, спасибо», — не в попад отвечаю я. «Ваша фамилия?» вот. Ребекка». Я оплатила экскурсию у администратора и заливаюсь румянцем от того, что все на меня смотрят. «Рад вас видеть, Ребекка», — гид что-то отмечает в своем списке. «Меня зовут Кристоф. Добро пожаловать в группу. Надели походную обувь?» Он опускает глаза на мои ярко-лиловые полусапожки на шпильке, и его улыбка вянет. «Вы в курсе, что это трехчасовая экскурсия пешком?» «Конечно», — удивленно отвечаю я. «Именно поэтому я надела эти сапоги». «Понятно». помедлив, говорит Кристоф. «Ну что ж, он оглядывает группу. По-моему, все в сборе. В путь!» Он выводит нас из гостиницы, и в то время как все остальные шустро поспевают за ним по тротуару, я почему-то медленно плетусь, задирая голову к небу. «День удивительно ясный, свежий и яркий». «Слепящий солнечный свет отражается от стеклянных стен и даже от тротуара. Я озираюсь, а от благоговейного восторга. Боже, какое это удивительное место! Нью-Йорк! Я, конечно, знала, что здесь много небоскребов, но только стоя на улице и глядя на них снизу, понимаешь, насколько они гигантские!» Я вглядываюсь в верхушки зданий, пока не начинает болеть шея и кружится голова. Потом медленно опускаю взгляд, этаж за этажом, и тут упираюсь в витрины. Сначала я вижу два слова «прада» и «обувь». Ах, обувь от «прада» прямо передо мной. Мне бы только одним глазком... Пока вся группа послушно марширует вперед, я подбегаю к витрине и разглядываю пару лодочек тёмно-коричневого цвета. Они просто божественны. Интересно, сколько они стоят? А может, вещи от Прада тут совсем недорогие? Может, стоит заглянуть и... Ребекка! Вздрогнув от неожиданности, оборачиваюсь и вижу, что наша группа ушла метров на двадцать вперед и теперь все стоят и ждут меня. «Извините», — говорю я, нехотя отлепляясь от витрины. «Я уже иду. У нас еще будет время для покупок. Чуть попозже», — весело сообщает Кристоф. «Конечно, с облегчением смеюсь я. Прошу прощения, что задержала». «Ничего». «Ну, конечно, он прав. На магазины будет еще масса времени». «Масса!» «Так, нужно сосредоточиться на экскурсии. Ребекка». начинает жизнерадостный Кристоф, когда я присоединяюсь к остальным. И я как раз рассказывал, что мы идем по 57-й улице к 5-й авеню, самой известной авеню в Нью-Йорке. Прекрасно! Радуюсь я в ответ просто замечательно. 5 авеню разделяет Ист-Сайд и Вест-Сайд, продолжает Кристоф. Всякому, кто интересуется историей, будет любопытно узнать, что он продолжает говорить… а я с умным видом киваю, пытаясь сохранить заинтересованное выражение лица. Но голова моя вертится из стороны в сторону, налево-направо, налево-направо, словно у болельщика на теннисном матче. «Кристиан Диор», «Гермес», «Шанель», «Боже, что за чудесная улица!» Ах, если бы мы могли немного замедлить шаг и как следует все разглядеть. Но Кристоф прёт как танк, будто мы в походе. А все остальные довольно спешат за ним, не удостоив и взглядом окружающее нас великолепие. У них вообще глаза имеются. А оттуда мы увидим две известные достопримечательности. Рокфеллер-центр, который у многих из вас наверняка ассоциируется с Большим Катком и... Мы сворачиваем за угол, и моё сердце начинает биться от восторга. Тиффани. Салон Тиффани прямо передо мной. Я просто не могу не заглянуть туда. Ведь разве не это суть и сердце Нью-Йорка? Крошечные коробочки нежно-голубого цвета с белыми ленточками и эти серебряные горошинки. Я украдкой подхожу к витрине и жадно вглядываюсь в нее. Ух ты! Это колье просто великолепно. А эти часики? Интересно, сколько такое может? «Подождите!» — звенит голос Кристофа. Я поднимаю глаза и вижу, что они опять удрали вперед. «Господи, как они умудряются так быстро ходить?» «Ребекка, у вас все в порядке?» — кричит он с наигранной веселостью. «Постарайтесь не отставать. У нас впереди еще долгий путь». «Извините, я покорно семеню к ним». просто засмотрелась на украшение, улыбаюсь я ближайшей экскурсантке, ожидая от нее ответной понимающей улыбки, но она награждает меня пустым взглядом и поправляет свой капюшон. «Так вот», — говорит гид, «когда мы трогаемся в путь, Объединенная энергосистема Манхэттена...» Какое-то время я искренне пытаюсь сосредоточиться на лекции. но ну, тщетно. но ну, честное слово. Мы же на Пятой Авеню. Куда ни глянь, всюду шикарные магазины. Вот Гуччи. А вот самый огромный в мире Гэп, А там... Мама родная, какие витрины! Но стадо туристов проходит мимо Армани, даже не замедлив шага. Да что с ними со всеми? Просто неандертальцы какие-то. Мы идем дальше, и я изо всех сил вытягиваю шею, чтобы заглянуть в витрину с роскошными шляпками. Как вдруг? Боже мой. Вы только посмотрите. Это же Сакс на Пятой Авеню. Самый известный универмаг в мире. Целые этажи одежды, обуви и сумок. И, наконец-то, слава тебе, Господи, Кристоф догадался остановиться. «Это одна из самых значительных достопримечательностей Нью-Йорка», говорит он, вытягивая руку. «Многие нью-йоркцы регулярно посещают это величественное заведение. Кто раз в неделю, а кто и чаще? Некоторые ходят сюда каждый день. К сожалению, у нас нет времени на тщательный осмотр, поэтому мы только взглянем на него мельком. Однако те, кто действительно этим интересуется, всегда могут сюда вернуться». «Он очень старый», — спрашивает мужчина со скандинавским акцентом. «Здание построено в 1879 году», — говорит Кристоф. «Проект архитектора Джеймса Ренвика». Кто-то начинает настырно расспрашивать Кристофа об архитектурных деталях. Но, честное слово, нетерпеливо думаю я. Не все ли равно, кто и когда его построил и в каком стиле? Важно то, что внутри. Зайдем? Наконец спрашивает Кристоф. «Конечно!» — энергично соглашаюсь я и спешу к входу. И только когда моя рука уже лежит на ручке входной двери, я понимаю, что за мной никого нет. Куда они делись? В растерянности оглядываюсь и вижу, что группа направляется к каменному собору, на стене которого висит табличка «Собор Святого Патрика». «Ой, а, понятно». когда Тони говорил о величественном заведении. Он имел в виду... Ну да, ну конечно. Я в нерешительности цепляюсь за дверную ручку. Меня разрывают сомнения. Пойти в собор? Причаститься к культуре и вернуться в магазин позже? Но разве так я смогу узнать, хочу ли я переехать в Нью-Йорк? Разглядывая старые неинтересные соборы. Подумайте сами. «Сколько миллионов древних церквей есть у нас в Англии? А сколько филиалов Сакс на Пятой Авеню?» «Кто-то нетерпеливо подгоняет сзади. Вы заходите?» «И я решаюсь». Вхожу в массивные деревянные двери, почти дрожа от нетерпения. Такого восторга я не испытывала с тех пор, как меня пригласили на прием в честь открытия этажа дизайнерской одежды в магазине «Октагон». понимаете первое посещение любого магазина это всегда событие всякий раз когда я переступаю порог нового магазина появляется это волнение надежда можно даже сказать вера что именно этот магазин окажется лучшим в мире в нем будет все все все и необыкновенно дешево но сегодня особенный случай в сотню раз лучше в миллион раз потому что ведь это не просто магазин. Это магазин, имя которого гремит на весь мир. И вот я тут, в Сакс на Пятой Авеню в Нью-Йорке. Когда я медленно вхожу, сдерживая себя, чтобы не пуститься в припрыжку, у меня такое чувство, словно я иду на свидание с голливудской звездой. Я прогуливаюсь по парфюмерному отделу, разглядывая элегантную обивку в стиле ар-деко. Высокие воздушные потолки, орнаменты в виде листвы. Пожалуй, это самый красивый магазин из тех, где мне довелось побывать. А старомодные лифты создают атмосферу старого кино с На столике лежит стопочка справочников по магазину. Беру один, чтобы сориентироваться. И не верю своим глазам. «Здесь десять этажей. Десять!» Я не в силах оторвать удивленного взгляда от бесконечного списка. Чувствую себя как ребенок на шоколадной фабрике. Что выбрать? С чего начать? С верхнего этажа или с нижнего? Боже, все эти названия манят, притягивают. Анна Сью, Кельвин Кляйн, Кейт Спейт Кейлс. По-моему... Мне вот-вот дурно станет. «Извините», — врывается в мои мысли чей-то голос. Обернувшись, я вижу девушку со значком на груди. Она улыбается мне. «Вам помочь?» М -м «Да». Я перевожу взгляд на список. Никак не могу решить, с чего начать. «Вас интересует одежда? Или галантерея? Или обувь?» «И то, и другое», — ошарашенно отвечаю я. Все. Пожалуй, сумка». Мне нужна новая сумка. Конечно, нужна. Не подумайте, что я не привезла с собой сумки, но ведь новая никогда не помешает, правда? К тому же я заметила, что все женщины в Нью-Йорке носят стильные сумочки известных дизайнеров, так что эта покупка очень поспособствует моей акклиматизации в городе. Девушка дружелюбно улыбается. «Сумки и аксессуары здесь», — показывает она. «Думаю, вам стоит начать отсюда и дальше двигаться наверх». «Да, я так и поступлю», — соглашаюсь я. «Спасибо. Обожаю заграничные магазины». Магазины — вообще приятные заведения сами по себе, но преимущества заграничных очевидны. Первое. Можно купить то, чего не продают в Англии. Второе. Можно ненавязчиво хвастаться названиями, когда вернешься домой. Кстати, это я прикупила, когда была в Нью-Йорке. Третье. Иностранные деньги не считаются, поэтому можно тратить их сколько угодно. Ладно, я знаю, что последний пункт не совсем верный. Где-то в глубине подсознания у меня засела мысль, что доллары тоже деньги, причем вполне реальные. Но вы только посмотрите на них. Я вот не могу относиться к ним серьезно. У меня в кошельке этих фантиков целый ворох, и меня не оставляет чувство, что я ношу с собой условные деньги из монополии. Вчера, расплачиваясь за журналы, я протянула продавцу 20-долларовую купюру и никак не могла отделаться от ощущения, что мы с ним играем в магазины. Это какой-то побочный эффект от смены часовых поясов, Ты оказываешься в зоне действия другой валюты, и тебе кажется, что ты ничего не тратишь. И вот я в огромном галантерейном отделе хожу, рассматриваю одну роскошную сумку за другой, даже не обращая внимания на цены. Время от времени все таки беру ценник, пытаясь подсчитать, сколько же это будет в настоящих деньгах. Но вынуждена признаться, обменный курс выветрился у меня из головы. Но даже если бы вспомнила, что толку, у меня с математикой всю жизнь проблемы. Но ведь это не важно. Мне не о чем волноваться. Я же в Америке. А всем давно известно, как в Америке все дешево. разве нет? Так что я просто изначально предполагаю, что каждая покупка тут дико выгодна. Вы только посмотрите на эти сумочки. Они же тут наверняка как минимум в два раза дешевле, чем в Англии. Наконец, я выбираю сумочку от Кейт Спейт из желто коричневой кожи и иду к кассе. Сумочка стоит 500 долларов. Да, сумма вроде немалая, но ведь и миллион лир тоже кажется огромными деньгами, а на самом деле это всего 50 пенсов, так? Продавщица выдает мне чек и что-то говорит про подарок, от чего я расплываюсь в улыбке. Подарок! А в Лондоне мне бы это обошлось в... «Джинна, ты наверх?» — прерывает мои воспоминания, продавщица, обращаясь к коллеге, и сообщает мне с улыбкой. «Джинна отведет вас на седьмой этаж». «Хорошо», — немного растерянно отвечаю я. Джинна жестом приглашает меня следовать за ней, и, помявшись секунду, я иду, строя догадки, что же там, на седьмом этаже. «Может, какая-нибудь особая комната отдыха?» Для покупателей товаров от Кейт Спейт с бесплатным шампанским. И только когда мы приближаемся к секции «Упаковка подарков», я понимаю, что происходит. Говоря про подарок, они, наверное, имели в виду... Вот мы и пришли, весело говорит Джинна. Коробочка с логотипом магазина предлагается бесплатно. Или вы можете выбрать оберточную бумагу на свой вкус. Что ж, спасибо большое, бормочу я. Хотя я вообще-то не собиралась... «Но Джинна уже ушла». «Боже, как неловко. Что же делать?» «Вы уже знаете, какую бумагу хотели бы выбрать?» спрашивает одна из женщин отдела упаковки. «Та, что постарше». «У нас также большой выбор ленточек и украшений». «Ну и черт с ними». «Пусть упакуют. Стоит-то это всего семь с половиной долларов. И мне будет приятно вскрыть упаковку, когда вернусь в гостиницу. Наверное». «Пожалуйста». «Упакуйте в серебряную бумагу, прошу я. Перевяжите лиловой ленточкой и еще Украсьте, пожалуйста, вон той веточкой серебряных ягодок». Женщина берет бумагу и ловко начинает заворачивать мою сумку, да так аккуратно, что я диву даюсь. И знаете, это весело. Может, мне всегда упаковывать свои покупки? «Кому?» — спрашивает женщина, взяв в руки подарочную карточку и серебряный фломастер. «Ммм, Бекки, неуверенно, говорю я. Тут в зал впархивает стайка девушек, занятых весьма интересной беседой. Скидка 50%, распродажа образцов, джинсы Эрл... «А от кого?» — вежливо спрашивает упаковщица. от Бекки». И поскольку упаковщица удивленно смотрит на меня, быстро добавляю, это другая Бекки. Распродажа образцов от Александра Маккуина. Бледно-голубая, скидка 80%, распродажа образцов, распродажа образцов. Ой, все больше не могу. Извините, — говорю я, повернувшись к девицам. Я ненароком подслушала ваш разговор и только хотела спросить, что такое распродажа образцов? Воцаряется странная тишина. Даже упаковщица застыла с фломастером в руке. Вы не знаете, что такое распродажа образцов? Наконец переспрашивает девушка в кожаном жакете, да так, будто я призналась, что не умею читать. м, -м, -м, -м -нет — заикаюсь я и чувствую, что краснею. «Нет, не знаю». Девушка поднимает брови, роется в своей сумочке и вытаскивает оттуда визитку. «Милочка, вот что такое распродажа образцов». «На такой распродаже продаются вещи из последних коллекций, Прето-порте, которые демонстрировали манекенщицы на показах. Я беру визитку, читаю и от восторга чувствую, как мурашки ползут по всему моему телу. Распродажа образцов. Одежда от известных дизайнеров. Скидка от 50 до 70%. Ральф Лорон, ком де Гарсон, Гуччи. «Сумки, обувь и чулки. Скидка от 40 до 60%. Прада Фэнди, Лагерфельд». «А это правда?» — наконец выдыхаю я, поднимая на нее глаза. «То есть я тоже могу пойти туда?» «Конечно», — отвечает девушка. «Но распродажа длится всего один день». «Один день?» — Мое сердце начинает биться в дикой панике. «Всего один день?» «Да». серьезно подтверждает девушка я смотрю на ее подруг и те тоже кивают о таких распродажах заранее не предупреждают поясняет одна из них их могут устроить где угодно никто не знает где и когда только накануне вечером становится известно а через день словно ничего и не было и я перевожу взгляд с одного лица на другое совершенно зачарованная Так себя чувствует ученый, обнаруживший загадочное, кочующее племя. «Думаю, вам стоит поторопиться», — говорит девушка в кожаном жакете, возвращая меня на грешную землю легоньким постукиванием по визитке. «Если хотите успеть на эту распродажу». «Я никогда не передвигалась с такой скоростью, с какой вылетела из магазина». сжимая в руках пакет я ловлю такси едва переводя дух называю таксисту адрес указанный на карточке и откидываюсь на сиденье. я понятия не имею куда мы едем и какие достопримечательности проезжаем мне все равно если на распродаже будут модели известных дизайнеров все остальное не имеет значения мы останавливаемся и я расплачиваюсь с таксистом, не забыв накинуть 50% на чай, чтобы он, не дай бог, не принял меня за скупую английскую туристку. Сердце едва не выпрыгивает из груди, когда я выхожу из машины. Должна признаться, улица, куда мы приехали, не производит хорошего впечатления. Кругом весьма неприглядные фасады магазинов средней руки и офисных зданий. На визитке написано, что распродажа состоится в доме 405, но это ведь простое офисное здание, такое же, как еще десяток на этой улице. Неужели не туда попала? С минуту я прогуливаюсь по тротуару, рассматривая стены домов, но не вижу ни одного намека на вывеску. Я даже не могу понять, в каком районе нахожусь. Какая же я дура! Могла пойти на хорошую экскурсию. А что я сделала вместо этого? Укатила невесть куда? И теперь меня тут могут запросто ограбить какие-нибудь криминальные элементы. Наверняка вся эта история — простая афера для лохов-туристов, — угрюмо размышляю я. Нет, правда, сами подумайте. Модели известных дизайнеров с 70-процентной скидкой? Я должна была сразу догадаться, слишком уж это нереально. Минутку. «Стойте!» Еще одно такси останавливается на этой же улице. Из него выходит девушка в платье от Миу-Миу, сверяется с какой-то бумажкой, быстро проходит мимо меня и исчезает в дверях дома 405. Тут же в конце квартала появляются еще две девушки и устремляются к той же двери. «Может, это все таки то место?» Я открываю стеклянные двери. Захожу в облупленный вестибюль и нервно киваю консьержу за столом. «А, э, извините, я ищу...» «Двенадцатый этаж», — устало сообщает он. «Лифты в дальнем углу». Отыскав лифт, нажимаю кнопку «12». Лифт со зловещим скрипом ползет наверх. До меня доносится какой-то гул, и чем выше я поднимаюсь, тем он громче. Лифт останавливается... Открываются двери и... Боже мой, это что, очередь? Вереница девушек тянется от двери в дальнем конце коридора. Они толкают друг друга, переговариваются, и у всех в глазах нетерпеливый блеск. Время от времени из дверей протискивается кто-то с пакетом в руках, а на замену ей внутрь вваливаются еще трое. Когда я встаю в конец очереди, раздается лязг замка. В нескольких метрах от меня женщина открывает дверь и громко говорит "Еще один вход, проходите сюда». Вся очередь резко оборачивается. Потом коллективный вдох, а после, словно приливная волна, девушки устремляются к заветной двери. И вот я уже тоже бегу вместе со всеми, просто потому что иначе меня затопчут. И вдруг оказываюсь посреди зала. Растерянно озираюсь, а девицы в рассыпную кидаются к вешалкам. Вокруг меня несчётное количество стоек с одеждой, столов, заваленных сумками, обувью, шарфами, и во всем этом добре копаются бесчисленные руки. Я замечаю кучку трикотажа от Ральфа Лорена, вешалку с шикарными пальто, груду сумочек от Прада. Господи! Это же сон наяву. Голоса вокруг звенят от возбуждения. Я ловлю обрывки фраз, трассирующих в воздухе. Я просто обязана это купить. Одна девица прикладывает к себе пальто. Просто обязана. Знаешь, что я сделаю? Те 450 долларов, что я потратила сегодня, спешу на счёт суды, говорит другая девушка своей подруге, выходя из зала, нагруженная покупками. Что такое 450 долларов, если разделить их на 30 лет? Сто кашемир, взвизгивает кто-то, ты видела? И всего за 50 долларов, куплю сразу три. Я оглядываю ярко освещенную, наполненную гулом комнату, наблюдаю, как девушки снуют вокруг, хватают то одно, то другое, примеряют шарфы, набирают полные охапки новых одежек. И вдруг мне становится тепло и радостно, потому что я понимаю, это мое племя. Мое тайное сообщество. Мой мир. Я дома. Несколько часов спустя я прибываю в гостиницу. Вне себя от восторга. Я обвешана сумками с покупками, и просто не поверите, как дешево я все там купила. Потрясающее кожаное пальто цвета топлёного молока, которое мне немного тесновато, но я уверена, что скоро сброшу пару килограмм. И вообще, кожа растягивается. Плюс. роскошная блузка из набивного шифона серебряные туфельки и сумочка и за все про все с меня взяли только лишь пятьсот долларов но это еще не все я познакомилась с очень милой девушкой по имени джоди которая рассказала мне о сайте где каждый день размещают информацию о таких распродажах каждый день возможности поистине безграничны можно хоть всю жизнь провести на распродажах ну «Теоретически». Я поднимаюсь в номер, и Люк уже там. Сидит за столом и читает газету. «Привет», — выдыхаю я и скидываю свои покупки на огромную кровать. «Слушай, пусти меня за компьютер». «Хорошо», — соглашается Люк. Он берет ноутбук со стола, передает мне, и я располагаюсь с компьютером на кровати. Открыв его, сверяюсь с бумажкой, которую мне дала Джоди, и набираю адрес. «Ну, как прошел день?» — спрашивает Люк. «Отлично», — отвечаю я, торопливо молотя по клавишам. «Кстати, загляни вон в ту синюю сумку, я купил тебе классные рубашки». Немного освоилась? «Пожалуй, да. То есть пока, конечно, рано судить». Я хмурюсь, глядя на экран. «Ну уже. не слишком много впечатлений». М -м «Нет», — рассеянно говорю я. «О, наконец-то на экране начинают появляться картинки. Целый ряд ярких картинок и надписи. Это весело, это модно». «Это Нью-Йорк. Домашняя страница Daily Кэнди». Я щелкаю кнопкой «Подписаться на рассылку» и быстро набираю свой электронный адрес. Тут ко мне с озабоченным выражением на лице подходит люк. «Бекки, я понимаю, что сейчас тебе все кажется странным и пугающим. Понимаю, что ты не могла за один день освоиться в городе. Но если судить по твоим первым впечатлениям, как думаешь?» Тебе понравится в Нью-Йорке. Ты сможешь тут жить? Я победно вбиваю последнюю букву адреса, потом нажимаю отправить и задумчиво смотрю на Люка. Знаешь, мне кажется, что смогу. Ховский и Форлано. Консультации по иммиграции в США. 56 East Street, 568, Нью-Йорк. Мисс Ребекки Блумвуд, Берни Роуд, дом 4, квартира 2, Лондон, 28 сентября 2001 года. Уважаемая мисс Блумвуд, спасибо, что заполнили анкету для иммиграции в США. У нас по этому поводу возникло к вам несколько вопросов. В разделе B69 об особых талантах вы написали «Я прекрасно разбираюсь в химии, спросите кого угодно в Оксфорде». Мы действительно сделали запрос, и проректор Оксфордского университета не смог подтвердить факт вашего сотрудничества с университетом. Как, впрочем, не смог подтвердить ваших успехов и тренер Олимпийской сборной Великобритании по прыжкам в длину. К письму мы прилагаем новую анкету и просим вас заполнить ее снова. С уважением, Эдгар Форлано.